Глава вторая. Ярев выругался, стоило ему прийти в себя. Когда крышка оторвалась от корпуса капсулы, давление скакнуло настолько сильно, что он на несколько секунд потерял самого себя. Отключился. Из носа пошла кровь. Опять. Снова скачок давления. Все же падение в капсуле бесследно для его здоровья не прошло, и как только получится, он решил провериться. Вот только как и когда, вопрос остается открытым. Выбравшись из капсулы, ее пилот быстро осмотрелся. Лес вокруг был достаточно густой, но вместе месте падения некоторые деревья просто покосились. Некоторые скривились, но часть все же не выдержала удара и упала. Сама же капсула носом или ногами, тут с какой стороны посмотреть, зарылась в землю. Вытащить ее не представлялось возможным. Да и смысл. Сначала нужно было найти нужное место для организации лагеря. Делать это в месте падения не самый лучший вариант. А до этого нужно найти все 14 капсул и вытащить оттуда будущих колонистов. Эля обратился к своей помощнице Яр, присев на колено, чтобы вскрыть одну из внешних ячеек со снаряжением и имуществом. «Ты сказала, что миссия началась с момента старта капсул, но мы явно не за несколько часов долетели до планеты». Сколько прошло времени на самом деле? «Ровно десять суток через две, одну, вот теперь точно. Ровно десять суток назад был произведен пуск капсул», спокойно пояснила она, а ее голос слился из более примитивных динамиков шлема, из-за чего казался более роботизированным. «Удобная цифра для отсчета». «Ну да», – кивнул, словно сам себе одиннадцатый. «Один пишем, одиннадцать в уме. Ладно, не страшно». Пока вообще непонятно, с чем мы столкнулись. Указывая направление на интерфейсе шлема. Не зря же ему тоже прикрутили дополнительную реальность. Пара мгновений. С легкой напряженностью в голосе проговорила Иск-Ин, а потом более облегченно. Готово. Связь оставляет желать лучшего. Максимальный радиус, который будет доступен для гарантированного эфира связи, 10 километров. Понял. Достаточно большой радиус, снова кивнул Яр. Примерный радиус падения капсул рассчитала? «25 километров», — одобрительно ответила она. «Но у нас оказался поврежден модуль сканирования при падении. Я не смогла составить карту местности. В данный момент на нее будет наноситься только то, что будут регистрировать камеры шлема. Переноситься будет с задержкой, ибо, как я уже дала понять, связь оставляет желать лучшего». Одиннадцатый встал и осмотрел то немногое, что сохранилось после падения. Все же мелкие пробоины обнаруживались во всем корпусе, в частности, часть из них была и в отсеке хранилища. Это немного удручало, но на статус его задания никак не влияло. На поясе у него расположился тактический нож. Целый, кованный, крепкий. На всякий случай он проверил. Ветку толщиной в три пальца тот срубал за два удара, если понадобится. Был также армейский рюкзак, внутри которого оказался стандартный набор для выживания, аптечка, фильтры для воды – Непосредственно несколько бутылок с чистой питьевой водой, фонарик и еще немного всего по мелочи. Палатка же была уничтожена, она лежала отдельно и, по сути, спасла остальное имущество по большей части. Был еще пистолет, но он пришел в негодность, по какой-то причине оказался разрушен спусковой механизм внутри. Починить было возможно, Ярев даже примерно понимал, как это сделать, но инструментов, как и опыта, у него не было. Так что пришлось его оставить, ибо сейчас он бы только мешал и отвлекал своим присутствием. вытащил он несколько капсул. «Батарейки для брони. Не думал, что они додумались их положить». «Без них броня станет только мешать», — моментально пояснила Эля. «Каркас в данный момент питается от 24 четырехвольтового вольтового источника питания. Он использует такие высокоемкие батареи. Срок службы — 60 суток». «Спасибо», — с уважением ответил Яр. «Этого не знал». «Всегда пожалуйста». И снова повисла тишина. В ячейке было еще несколько десятков рационов питания, два из которых были повреждены и превращены в фарш. Он их выкинул в еще горящее неподалеку пламя после падения. Нечего соблазнять местных хищников, да и просто живность различными запахами. Два он взял с собой, он не знал, сколько проводится в попытках найти команду, но понимал, что максимум может уйти на двое суток. Больше с собой нести расточительство и лишняя нагрузка, что равно замедлению. Сейчас скорость была важна. Подогнав рюкзак, Ярев несколько раз подпрыгнул, как его учили, чтобы проверить надежность крепления. После чего развернулся в направлении скомой капсулы и смело пошел вперед. В руке как-то само собой у него оказался нож, ибо кучность и плотность кустарника была достаточно высока. Да и сами кустарники пока не вызывали особого доверия. Дойдя до линии леса, Яр еще раз бросил взгляд в сторону капсулы и шлейфа, которые она оставила. Пламя почти потухло, что говорит о достаточно высокой огнеупорности местных деревьев. Неприятный нюанс, так как предполагалось, что они, как и на земле, первое время будут надежным источником топлива. Хотя кто знает, как они себя покажут, если их высушить. Это сейчас они все еще полны влаги. Пробившись через слой кустарника, Яр вышел на небольшую лесную тропинку. Зверье тут, как и на земле, создавало свои тропы, что было весьма приятно. Наткнуться на такую просто так для него большая удача. Особо большими навыками выживания, в особенности чтения следов зверей, Ярев не располагал, так что ему повезло. И он сам улыбнулся из-за этого. После падения капсулы была высока вероятность того, что все местное зверье просто разбежалось на многие десятки километров вокруг. А учитывая, что капсулу пало 14, можно смело говорить, что ближайшие несколько часов он точно никого не встретит. Хотя сомнения были, и 11-й на всякий случай был готов к возможному бою. Хотя нож против того же условного медведя, чистое самоубийство, навыков у него не так много, и Яр это трезво оценивал. Попутно он пытался изучать, что именно его окружает. Лес был в основном однородный, деревья стояли словно под копирку. Кора напоминала чем-то ель, а вот листва на них походило больше на смесь пихты и дуба, если так можно выразиться. И при этом каждый листок слегка светился изнутри. Довольно интересное явление, что позволяло ориентироваться во тьме даже без использования фонарика. Хотя чем дальше яр отходил от места падения, тем меньше света излучали листья деревьев и кустарников. Видимо, они как-то реагировали на ближайший свет и, возможно, только ночью. Можно использовать для системы сигнализирования. Хмыкнул яр, сорвав листок, растерев его между металлом перчатки и его брони. Порошок тоже светится, причем даже ярче. Интересно. На самом деле ему даже понравилась первая особенность этого мира. Да, она с потрохами выдаст предполагаемому противнику его местоположение, но вот в качестве сигнализатора, если все правильно провернуть, это тоже можно было использовать. Да и врагов, в светящейся листве спрятаться будет куда сложнее, если он вдруг решит подобраться поближе. Трава при этом была совершенно обычной, не отдавала никакими оттенками, а в темноте так вообще казалась серой. Но кое-что на ней он случайно подметил. Темные пятна, причем не везде, только на некоторых травинках. И все они были какие-то направленные. Дотронувшись, он сразу понял, что это. «Кровь», — поднял он взгляд. «Кого-то ранило. Животное». Надеюсь. Кровавый след уводил в сторону и терялся где-то среди кустов. Проверять свою догадку он не хотел. Во-первых, это полностью противоречило его заданию. Во-вторых, он мог потеряться, хотя направление, если понадобится, или могла построить. Но в любом случае в приоритете было достать из капсулы того, кто может ему помочь в поисках остальных. Пока тропинка вела его в нужном направлении, скорость его передвижения была относительно высока. Но как только она свернула, Яреву снова пришлось продираться через каждый куст. Спасибо ножу, он быстро избавлял его от нужды ломать руками все, что было перед ним, позволяя относительно быстро преодолевать самые плотные участки кустарников, которые, казалось, были сплошными. «Внимание!» – внезапно голос Элли раздался в динамиках. «Что-то воздействует на пластины брони правой ноги. Рекомендация – избавиться от проблемы. Рекомендация 2 – использовать для этого нож». Научные цели имеют более низкий ранг, нежели цели выживания. Кивнув, Яр прислонил кончик своего ножа к верхней части внешней поверхности голени и резким движением опустил его вниз. Тут же что-то мягкое почувствовалось, но оно не стало препятствием. И стоило только нанести этому что-то первую рану, как оно ретировалось. Поднявшись на ноги в полный рост, ибо пришлось присесть при нанесении удара, одиннадцатый включил фонарик на шлеме и быстро осмотрел нож. Кровь. Не совсем красное, отдавало легким фиолетовым оттенкам. Если учесть особенность, то можно смело говорить, что тут есть местные аналоги змей. Дерьмова, подытожил он, после чего продолжил маршрут. В какой-то момент кустарник резко оборвался, листва вокруг снова начала осветиться. Все это явно говорило о том, что он приблизился к нужному месту. Оставалось совсем чуть-чуть. Но уже прошло порядка часа, пока он продирался через все препятствия, так что около капсулы можно было встретить живых существ. По крайней мере, Яр настраивался на возможность такого исхода событий. Но обошлось. Капсула была в одиночестве и выглядела как-то неестественно. Слишком много повреждений, слишком много искажений. Пришлось первопроходцу насторожиться. В его голове начали переплетаться самые мрачные мысли, но такой исход был вполне вероятен. Он и сам не отрицал, что ему, по сути, повезло. «Мертв», — утвердительно сказала Иск Ин, когда Яр приблизился к капсуле и осмотрел покоющегося там покойника. «Сгорел в атмосфере, не успел прийти в себя. Для него это была безболезненная смерть». «Теперь потенциально нас осталось тринадцать. Черт!» — ругнулся будущий комендант. «Каждая новая потеря все больше и больше усложняет миссию». По моим расчетам, потери при падении капсулы с учетом обнаруженных внешних повреждений и их анализа могут составлять от 30 до 50% всех колонистов. Как-то буднично спокойно проговорила Эли, что вызвало некое раздражение у человека. «Ты так спокойно об этом говоришь?» – с этим же раздражением сказал в ответ Яр. «Ладно, ты и И, тебе положено быть иногда сухим аналитиком». «Я человек, у меня есть чувства, и я их, в отличие от тебя, не всегда могу контролировать». «Верно подмечено», – спокойно сказала Элеонора. Но замечание учла. Ситуацию проанализировала, постараюсь быть более человечной при подобных случаях. Последние ее слова были действительно полны сочувствия. Так быстро подстроилась. Скорее всего, личностная матрица позволяла быстрее вклинивать в общение с людьми, если верить описанию, Но я в это не совсем верил. Для него робот всегда был робот. Даже тот же хранитель, в первую очередь, искусственный интеллект, который в силу своего возраста способен полагаться не только на сухую аналитику, но и на косвенные признаки, в том числе на возможные эмоции. «Ладно, погребением займемся потом», – похлопал по крышке капсулы одиннадцатой. «Вторая капсула с подобным колонистом далеко?» «Примерно в двух километрах от данной точки». Снова спокойный и чуть роботизированный голос. Связь установлена с 11 капсулами из 13, исключая нашу. Две потенциально уничтожены. Но я бы не стала так думать, ибо есть высокая вероятность повреждения модуля связи капсул. Планета оказалась окружена легкой крошкой камней. «Показывай направление», – отпрянул от капсулы с сгоревшим колонистом Яр, после чего постоял пару мгновений в ожидании. Он не верил ни в кого. Даже в симуляции ему не смогли привить веру, а в реальности – Когда весь его мир перевернулся с ног на голову или с головы на ноги, как кому удобнее, тем более, для него богов не существовало. Его разум был развит в цифровой симуляции, а тело в капсуле. И от кого он произошел, большая загадка. На Земле была база данных генофонда. Необходимое требование еще со времен начала становления. И ни единого совпадения не произошло, когда он пытался найти хоть кого-то близкого, даже десятипроцентного. Его генетический код был практически полностью уникальным относительно других людей. Словно я призрак прошлого, проговорил он сам себе под нос, но тут же отбросил мрачные мысли в сторону. Когда направление сформировалось, он тут же уверенным шагом направился в указанную сторону, но тут же развернулся и вернулся к капсуле. Мертвым имущество ни к чему, а ему может пригодиться. Так что он попытался вскрыть ячейку хранилища капсулы и оказался разочарован. Она была пуста, причем полностью. Ее никто не мог обобрать, поэтому он внимательнее ее осмотрел и чертыхнулся. И вот тут, видимо, произошла разгерметизация. Снова проговорил он себе под нос, подметив, что это в условиях одиночества становится привычкой. Детально обследовать капсулу Яр не стал. Раз имущества нет, то и нечего было терять время. Неважно, кто там был, какое могло быть у него снаряжение, его уже не вернуть. И горевать из-за этого в данный момент последнее, что Ярев может сделать. Наоборот, чем он большего сможет достигнуть тут, на планете, тем большую дань уважения он сможет отдать тем, кто погиб, пытаясь тут оказаться. На этот раз путь занял куда больше времени. Кустарник стал выше, плотнее, словно сама природа пыталась загнать его в ловушку. Приходилось делать большие крюки, из-за чего не всегда быстро удавалось вернуться на требуемое направление движения. «Полный анализ воздуха завершен», – проговорил Эля. «Рекомендуется снять шлем, чтобы не тратить запасы встроенных баллонов с воздухом. Либо переключиться на фильтры, что также не рекомендуется ввиду их дефицита. Запаса в данный момент нет». До цели оставалось буквально две сотни метров, если верить дальномеру на основании получаемого радиосигнала. Рисковать или нет, одиннадцатый не знал. Возможно, в воздухе все же есть что-то, что заставит его содрогнуться, умереть мгновенно, и, возможно, это играет его паранойя. Все же листва в основном зеленые, что говорит о проходящем внутри фотосинтезе. Или как там это, хлора что-то называется, снова пробубнил под нос. Но не проверить он не имел права. Если все же воздух чем-то отравлен и непригоден для дыхания, то вся их миссия изначально обречена на провал. Просто не хватит ресурсов, чтобы поддерживать то же дыхание. Плюс естественные потребности как-то надо справлять, а для этого броню гарантированно придется снять. Но была не была, сделал он вдох, а после нажал на кнопки под подбородком, заставляя запорные механизмы открыться. Вдох и ничего. Воздух казался сладковатым на вкус, пряным в какой-то степени. Словно он находился на каком-то рынке приправ. Весьма приятный запах, подметил он сам для себя, после чего прикрепил шлем к своему рюкзаку и продолжил движение вперед. Капсула прозвучала откуда-то из района шеи, там тоже были динамики, как раз на такой случай. Целая. Анализ. Получение данных. Пилот капсулы жив. Рекомендация. Ускориться. Одиннадцатый спорить не стал, он даже был рад услышать нечто подобное. Прошло уже восемь часов, как он оказался на этой планете. Не так много, чтобы начать сходить с ума, но ему чертовски хотелось поговорить с кем-то живым. Когда он оказался рядом, то быстро протер рукой стекло. Под ним лежала девушка, мирно спала, даже улыбалась. Бледная кожа, короткие черные волосы, полные губы, тонкий носик. Ее внешность притягивала, и в голове у него, как у человека, никак не могло сложиться два плюс два. «И она разведчица?» – удивился он вслух. «Хладнокровный убийца при необходимости?» «Не зря говорят порой, что внешность обманчива».